Глава 7, в которой Пеко даёт первое обещание. Пеко открыл глаза и тут же зажмурился от яркого солнца, пробивавшегося через небольшое окно. Он лежал на земляном полу в небольшой хижине. Рядом возвышалась печь с горящими поленьями, а больше в комнате ничего и не было. Пеко поднялся, подошёл к окну, выглянул на улицу и улыбнулся. Манговое дерево и невиданной яркости цветущие кусты могли быть только в Африке. А какие запахи! Пека потянул носом в воздух и сразу представил, как он смешает кокос и манго, добавит нектар вон того красного цветочка, а может и вон тех розовых лилий. Однако в манговом раю у него была очень важная миссия, и нужно было приниматься за дело. Выбравшись из хижины с печкой на улицу, Пека огляделся. За манговыми зарослями стоял дом с единственным окном, на котором виднелась решётка, а на двери дома висел огромный замок. У входа в дом на скамейке дремал носорог в очках. Хм. Простите, что потревожил ваш сон, уважаемый э-э носорог, решительно обратился к дремавшему Пека. А вы случайно никого не охраняете здесь? Носорог открыл глаза, поправил очки и только после этого увидел гнома в зарослях. Позвольте представиться. Носорог Томас, главный тюремный надзиратель его деревянного величия, навек заключённого в маску наичернейшего повелителя грома, молнии и коров Нгаи. Как можно догадаться, Я действительно охраняю одного очень опасного преступника. С этими словами Насорок Томас задрал свой рог кверху, указывая на окно с решёткой. Теперь Пека осмелился подойти поближе и уже обдумывал свой следующий вопрос Томасу. Скажите, пожалуйста, а можно ли, разумеется, с вашего позволения, навестить этого очень опасного преступника? Конечно, Посещения всех содержащихся под стражей в нашей тюрьме разрешены с 8 утра до 8 вечера. То есть уже 15 минут как можете навестить нашего заключённого. Правда, учитывая чрезвычайные меры, которые его деревянное величество предпринял, заключив данного субъекта под стражу, я должен присутствовать при вашем разговоре. Вам позвать его? Томас отложил газету и поднялся со скамейки. Пека кивнул. Милейший Уко, к вам посетитель. В камере за стеной раздались странные звуки, словно кто-то тащил что-то тяжёлое по полу. И через мгновение в окне показался Уко. Следующие полчаса Пека увлечённо рассказывал узнику и его стражу последние события в Фазанчиково. Томас охал и качал головой. Уко слушал очень внимательно, лишь изредка уточняя некоторые детали. Ситуация очень опасна, воскликнул Уко, с тревогой поглядывая на Пекку. Нгайу нужна морошка для того, чтобы снять проклятие Аятар и столетней давности. Ему нужно помочь, а не воевать с ним. Лето катастрофу нужно немедленно прекратить, ведь совсем скоро в Кении Начнётся миграция копытных животных. Стада антилоп и буйволов хлынут через печь прямо в село, а вместе с ними прибегут и львы, и гепарды. Я должен немедленно вернуться в Финляндию и прекратить это безумие. От волнения Ука начал размахивать руками и отпустил решётку, на которой висел, свалившись вниз на каменный пол. Обеспокоенный носорог достал связку ключей из кармана и открыл дверь тюрьмы. Милейший Уко, с вами всё в порядке. К сожалению, в ответ на ваше замечание о необходимости срочно покинуть пределы моей тюрьмы, вынужден вам сообщить, что это совершенно невозможно. У меня приказ охранять опасного преступника каждый день до появления приказа о помиловании. лично от его деревянного величия, никаких исключений. Каждый день задумчиво проговорил Пека. А часы посещений тоже днём, уважаемый Томас. А если я чисто теоретически, разумеется, захочу навестить моего друга вечером, после 8 часов, кого мне нужно будет спросить о разрешении? А никого. Вздохнул носорог, снова запирая дверь тюрьмы на ключ. «Мой рабочий день длится ровно до восьми вечера. В восемь ноль ноль я закрываю дверь, вешаю ключ вот на этот гвоздик», Томас показал на огромный ржавый гвоздь, торчавший в стене снаружи. «Иду спать! Других охранников в королевстве нет, все на пенсии. Мне, кстати, тоже год остался». Пекка и Уко переглянулись. План побега был ясен обоим. В 8 вечера Пеко дождётся ухода Томаса, снимет ключ с гвоздя, откроет дверь и вместе с Уко вернётся в хижину с печкой, откуда по понятным путём они отправятся назад в Финляндию. Пеко подмигнул Уко и стараясь не выдать охватившей его радости, вновь обратился к Томасу. Пожалуй, дорогой Томас, я зайду ещё разок попозже. торжественно обещаю вернуться сегодня же с визитом. Вы замечательный тюремный надзиратель, и при случае я скажу об этом лично его деревянному величию. Расшаркиваясь и непрерывно подмигивая око, саунный гном ретировался обратно в манговые заросли.